В мере роста наших знаний о внесолнечных планетах число таких расчетов и их точность растет, и нет сомнений, что в ближайшем будущем мы будем гораздо лучше понимать, при каких обстоятельствах, в каких именно звездных системах могут существовать землеподобные планеты, находящиеся на устойчивых орбитах внутри зоны обитаемости, то есть внутри полосы жизни. Но означает ли это, что в таких системах Может существовать жизнь, подобная нашей? Попробуем берегнуть. Встанем на место Творца и попытаемся создать жизнь. Что нам для этого нужно? Строительные кирпичи нам известны. Биохимики давно установили, что все белки, необходимые для, для жизни деятельности, состоят из простейших кирпичиков, так называемых аминокислот. А все длинные, как цепи молекулы ДНК и РНК, необходимые для передачи ген... генетической информации по наследству от поколения к поколению, тоже состоят из простейших кирпичиков, нуклеотидов. Известны также химическое строение самих аминокислот и нуклеотидов. Так что вперед, за дело! Приготовим для начала аминокислоты. Для этого соберем в сосуде нужные составные части. Воду? Разумеется. Добавим еще смесь тех газов, которые, скорее всего, составляли первичную атмосферу Земли. Метан, аммиак, водород, кислород. Ни в коем случае. Он энергичный окислитель, который жадно разрушает большинство органических, то есть построенных на углероде, молекул. Нет, нам нужна не окислительная, а восстановительная атмосфера. Не кислород а водород, углерод – азот. Вся органика состоит из этих элементов. Собрали? Теперь пропустим через всю эту смесь электрический разряд. В атмосфере молодой Земли мощные грозы – это будничные явления. Смотрите, сосуды действительно появились аминокислоты. Ай да мы! Так, наверное, потирал руки Творец, предвкушая долгий, интересный и радостный путь – От аминокислот к человеку. Так, наверное, потирали руки великий биохимик Гарольд Ури и его астрант Стэнли Миллер, первыми сотворившие искусственные аминокислоты во время своего знаменитого эксперимента 1953 года. Только руки потирать нам рановато. Аминокислоты это еще не без. Молекулы белков состоят из длинных цепочек аминокислот, расположенных друг за другом в определенной для каждого белка своей последовательности. Указание какой аминокислоте, на какое место встать, будущий белок получает относительно генетической информации, молекулы ДНК, и переносчика этой информации молекулы РНК. Значит, мы поспешили. Сначала нужно. а уже потом заниматься белками. Берем другой сосуд, помещаем туда воду, без нее никуда, и нуклеотиды, помните, те химические кирпичики, из которых состоят ДНК и РНК. Теперь разряд и не получается. Меняем, добавляем, перемешиваем, чуть даже солим, никак. В чем дело? Кратко заглядываем в справочник. Ах, вот она что. Оказывается, чтобы собрать нуклеотиды в молекулярную цепь, нужны ускорители реакции, иначе говоря, ферменты. То бишь, специальные белки. Приходит, чтобы создать белки, нужно сначала иметь ДНК и РНК. А чтобы создать ДНК и РНК, нужно сначала иметь белки. Но это неразрешимая задача. А что написано в книге «Бытия», едва успел творец отделить свет от тьмы и создать землю и воду, буквально на следующий день появилась жизнь. Как это? Не могло этого быть. Правильно там написано. Именно так оно и было. Если верить Шопсу, выдающимся исследователю бактериальных остатков в древнейших земных скалах Жизнь на Земле появилась более чем 3,5 миллиарда лет назад. Земля в ее окончательном виде высчитывает всего 4,5 миллиарда лет. Это означает, что первая жизнь зародилась на Земле всего через 500 миллионов лет после ее Земли образования, буквально сразу же, если считать в геологических масштабах времени. Нужно еще учесть. Что в эти первые полмиллиарда лет многосотмиллионную бомбардировку кометами и метеоритами, остатками неисходованного газопылевого облака, множество соударений с планеты и даже отдельными планетами, одно из них такое могучее, что вырвало из Земли будущую Луну. Что все это время молодое Солнце светило на 10% тусклее, чем сейчас. И вот, несмотря на все эти препятствия, жизнь не только зародилась, мы так и не знаем пока, кто был первым РНК, ДНК или белки, но и успела усложниться от уровня молекул до уровня бактерий со всеми их генами, белками, мембранами и всей внутренней машинерией жизнедеятельности. Можно было бы сказать, что жизнь – это рекордсмен выживания, когда это не казалось так. Значит ли это, что в любой звездной системе, где есть землеподобные планеты, расположенные в зоне обитаемости и устойчиво без возмущений со стороны глуждающих планет-гигантов, обращающиеся там в течение многих сотен и даже миллиардов лет, жизнь тоже обязательно появится и также обязательно разовьется сначала до уровня бактерий, а потом и людей? Увы. Если настроиться на серьезный лад, придется признать, что наука до сих пор не знает, как удалось природе преодолеть первый же барьер на пути возникновения жизни – переход от отдельных аминокислот и нуклеотидов к длинным цепям белков и нуклеиновых кислот – ДНК и РНК. Ученые пока не могут воспроизвести этот процесс в лаборатории и не могут однозначно В Джон меинер Смит, в статье «Главные эволюционные переходы», написанной, как и выросшей из нее книга Происхождение жизни» соавторстве Йорсом Шатмари, насчитывает по меньшей мере 8 барьеров, которые должна была преодолеть эволюция на пути от простейших живых молекул до разумного существа. Здесь и переход от молекул, свободно плавающих в воде, молекулам внутри мембраны клетки, от простейших безъядерных бактериальных клеток прокариотов к клеткам с отдельным ядром, эукариотам внутри которого спрятаны ДНК с их генами, а от первых эукариотов к сложным организмам.